Не волнуйся, не плачь. Не волнуйся, не плачь, не труди силы ссякших и сердце не мучай. Ты жива, ты во мне, а ты в груди, как опора, как друг и как случай. Верой в будущее не боюсь показаться тебе краснобаем. Мы не жизнь недушевный союз, обоюдный обман, обрубаем. Из стефозной тоски Тюфиков вон на воздух широт образцовый, он мне брат и рука, он таков, что тебе как письмо адресован. Надорвишь его ширь. Как письмо, с горизонтом вступив в переписку. Победи из мор, Заведи разговор по-альпийски. И над блюдом баварских озер С мозгом гор точно кости маслатых Убедишься, что я не фразер С заготовленной к месту под сласткой. Добрый путь! Добрый путь, наша связь, наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, ты посмотришь на все по-другому.